Глава 14. Калитка скрипнула, ведя просевший дверцей полукруг в пыли, назад поволоклась, закрылась, снова поползла, как будто невидимка ходит, или от тоски зевает беззубый реденький забор. В Москву хочу, сказала Сашка. Вообще тут больше не хочу, на этой даче идиотской скучно. И в этот их контра Контракционный лагерь не хочу, Контра Контракционный не поеду ни за что. Баб, скучно. делу делай, скучает тот, кто в хроби не лежал. А ты лежал прям. Мне, дету жизнь земля, за делом сплечь плеч дулой. Как будто нужно поскорее отжить, чтоб отвязаться, чтоб не приставали. Ешь, иди, поли, неси, ложись, вставай, Всю эту скуку смертную прожить и с облегчением забыть. Он сковырнул присохшую лягушку, раздавленную танком колеса, Подумал, что на Воблину похоже. Подумал, баба говорит, деликатесь. И как едять в Париже хваст? А ты была? Чего? В Париже. Где только дед -то не была, и там и не была. Поддел сандалией отшвырнул в овраг деликатесь, и курица, дремавшая во помчалась из кустов клухча куриная «Спасите Бога ради». «А что, они тебя в контракционный лагерь, да, хотят? Я лучше все вообще, чем в лагерь. А я поехал бы». К-шла! Она затопала... Захлопала на куру, кивнула на своих, где дядя Женя что-то крышей на сарае колотил. — Пусть сам туда и едет, гад. — Там, может, в концентрационном лагере нормально? — Убью его. — А дядя Женя, папа твой? Он? — Он? — Мне? И покрутила пальцем у виска. — А папа твой? — Чего? — Твой папа где? — Он так... В Москву махнула. На небе облако большое вытянуло нос и маленькое съела. Втянуло нос, раздулось, лопнув, превратилась в маленькие облачка. И он напомнил ей, похвастался, чем было. Мой папа умер, мама тоже умерла. Но Сашка не любила, когда ее хоть в чем-то победят, опередят, сказала. А Любка говорит, что баба Вера говорит, что ты их сам убил. — Убью тебя! — Убей, не баби, жизнь. Пусти! — Пущу, как удавлю. И ненавистная рука держала крепко, и плакала по нем милиция, могила и тюрьма. Ее свободная рука на телефонном диске набирала психовозку, колонию и бешеных отстрел. И, развернувшись впился в гадину мясную, под дряблой тканькой с вонью красной Москва и грыз, как пес, до красного в зубах. Она попятилась, стряхнулась силой с рукава, и он упал, пополз, скуля к окну, захлебываясь ужасом, что раз тех вызвала, приедут, заберут и отстреляют до стеночки, до подоконника, наверх, «Куда, проклять, щеня ты взбешная, опять?» «Не бу, жи, не бу, не буду жи, не бу...» «Не будешь, будешь, будешь жить мне, будешь, будешь, будешь, бабушка сказала жить». И сверху сдернула, швырнула вниз, взяло за ворот, подняла над ковром... Над кубиками, пушкой, паровозом, Резиновым жирафом, надо всем. На кухне закачалась радугая лошадка. Спокойной ночи начинались малыши. Непобедимая, невидимая сила Толкнула боком дверь, Поволокла шипящим воющим вольком, Пускавшим слюни, По сумеркам прихожей к ванной. Встряхнула над порожком И втолкнула, придвинув с грохотом комод. И погасила свет, сказала за стеной, «Убил, живи!» И бился лоб о темноту, вбивая в щепки дверь. Куда-то выбраться хотел из ванной, как из больно, как будто будешь приговор, как будто быть больней, страшнее смерти. И больно отовсюду, из себя, и за, не видно бить куда». Куда из этих ножек, ручек, свитерка, вонючих тапочек, Чесучей кожи, запертой двери? И там, за дверью, темный коридор, комод, А за комодом кухня, комната его, Про Гульвера, недочитанная книжка, Заложенная папой навсегда, Большая комната, графин и папин стол, И мама швейная машинка, Но вместо папы с мамой дедушка-покойник на постели их лежит и слушает, и слушает свой черный радиоприемник. И он еще похвастал. «Я!» «А как?» «Ведь ты же любишь птичье молоко, Петрушка, любишь?» «Они поехали за ним!» И он кричал из ванной темноты. «Я не хотел! Я больше так не буду!» «Билетик лотерейный! Кто просил у бабы? Кто просил у бабы? Кто просил у бабы? Мафину баба папе выиграть! Выиграл? Выиграл? Машину выиграть! Кто тебя просил?» Ну это же случайно, а не ты!» — сказала Сашка, которой было завидно, что он. Они пошли на дальние дворы, где между Дергуновых и Добжанских расходится туннельчиком забор. Тропинка проведет наверх, к кургану, потом по рощице, и тоже вверх, потом курганом вдоль канала, шли, все шли и шли. Прошли Добжанских спуск, собачью исчесанную шерсть и дохлой мыши место, шалаш, где раньше был шалаш, и Сраешкину поляну, леший дуб, пенек, дошли до рухнувшей березы, прошли над пропастью стволом, в кто первым упадет, потом в кто дальше прыгнет, потом проехались верхом, поковыряли белых стружек с бересты, еще немного посидели и исчезли. Спустились по кургану вниз до дамбы, невидимые сели у воды, и он смотрел, как Сашка камушки черпает, Черпнет, зажмет в ладони, ждет, пока водой проступит в ямке. Дождется, сыплет камушки назад. Ни горка, ни колодец не растут. И так опять черпнет, рассыплет. И опять и сеть от солнца, кинутая в воду, Бежит по волосам, щеке, руке. С горы спускался летний жар, с воды тянуло паром, Она была не то что вдаль, а в шире не переплыть. Трава в цвету, высокая волна промчавшейся ракеты шипя вбивалась в плес, бежала к ним, от них на них и снова, шуршав в камнях, как будто что-нибудь живое так играло, с ними в есть и нет, смывала, где наступишь и отпрыгнешь. С бесцеремонным любопытством букашка по невидимой ноге взбиралась вверх Не знала, что нога, не знала, что она букашка, Не знала, что к ноге рука, один щелчок и нет. Травинку Сашка намотала на мизинец, как колечко. Завяжи. Он завязал, травинка размоталась. Он узелок стянул, травинка порвалась. Калитка скрипнула, ведя просевшей дверцей полукруг по луже, Сплеснув волной опавших листьев берега. Качнулась раз туда, оставив седенькую пеночку отлива, Закапала назад самбарного замка. Они опять стояли с Сашкой у песочной кучи за забором. А так вот было, да? Лежала черная собака Ритка в лопухах, Добжанский кот сидел матрешкой у ворот Добжанских, Расхаживали вдоль оврага розовые куры, рябой петух, с великолепным черно-красно-золотым, хвостом вертел, как заводной, трепастой головой с лиловым гребнем, с разлитой изумрудной зеленью под ним. Направо от песочной кучи, прикрытый толевым листом, навоз, за ним квадрат растоптанной площадки для машины, белело слабо между первой линией шоссе и глухо, как из-под земли, урчал, взлетая самолет. Уборной завалившаяся будка, бытовки съехавшие к соседям козырек, тропинка к дому, рябина куст, в куст, обгрызенный державе конский щавель, дикий хрен и комары, и Сашка, И ржавый трехколесный велик с желтыми рогами, передним колесом уткнувшийся навеки вечные в забор. Он отмахнулся комара и хмыкнул. Как вообще всегда. Тебя она сейчас позовет. «Петруша!» Раскатилась по участкам, и Сашка посмотрела с торжеством. Он снова хмыкнул. «Так всегда». «Петрушка!» «А!» «Сюда поди!» «Сейчас!» «Сейчас прошло!» Шепнула шепотом горячим в ухо Сашка, и, отставая эхо, за забором повторила. «Сейчас прошло! Успели схоронить!» Сейчас прошло и снова было, остановилось на самом себе, себя сменяя на себя. Сейчас, за ним сейчас такое же, почти, уже другое. Начнешь в сейчас, закончишь в следующий раз. Улыбка, шепот, звук сейчас, секунды вытекают из минут, за ними новые идут, сейчас не вертится назад, невозвратимо. И бабочка в сейчас присела на забор, сложила крылья, готовые перелететь с сейчас в сейчас от звука каждого движения ветерка в другое время, где безопасно будет от того сейчас, в каком была, и спасена, как проводник из прошлого в потом. И села Сашки на рукав, и ощущение сейчас остановилось, как будто мы уже здесь были. Если вспомнить, можно изменить. «А вы куда?» «Мы ненадолго, скоро будем». «А куда?» «За птичьим молоком поедем». «Хочешь птичье молоко?» «А долго вы?» «Проснешься, нас уже не будет». Часы идут по часовой направо, Как банку с огурцами закрутить, Всегда вперед, как папа говорил». За отражением рябым-рябой петух шагал вдоль лужи, крутили головами куры, сохли лопухи, и в сторону одну вела разбитая, дымящая щебнем дорога, назад в Москву, вперед в Москву. — Я помню все, что будет впереди, — сказала Сашка, — но забыла. И сколько ни старалась вспомнить, не смогла.